ставших бурами от пота и насевшей пыли. Высокие тангурские верблюды тащили в юки и разнообразные шатры. Несколько жеребцов редкой красоты в тройных серебряных ошейниках и с серебряными цепями вместо поводьев плесали, сдерживаемые опытными конюхами. Впереди коней выделялся пятнистый, как барс, любимый конь Батухана. Между двумя верблюдами была подвешена на длинных бамбуковых жердях узкая корзина. В ней лежало неподвижное тело татарского владыки, закутанного в соболье одеяла. Когда верблюды добрались до высокого берега, послышались возгласы. Вот она, великая река Итиль. Тогда Батухан, сбросив одеяло, с юношеской легкостью вскочил и поставил колено на спину верблюда. Он жадно всматривался в туманную даль и долго глядел на блестающие нарядными красками сказочный домик на острове.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 и положили на расшитую богатым узором конскую покону. Забегали нукеры и слуги, привели на вьючных походной кладью верблюдов и быстро над лежанкой больного полководцем воздвигли золотистый шелковый шатер.